Глава восьмая Шантаж Первое, что показалось странным, это тишина вокруг. Она обернулась, чтобы понять, в чем же причина. Площадка около академии опустела. Кажется, даже птицы прекратили кричать. Ты так и не сказала, как все прошло. д и в у а р словно не замечал, что что-то не так, или старательно делал вид. Плохо прошло. Мне сказали, что у меня совсем нет способностей к общей магии, и не приняли. Куда все делись? Она нахмурилась и снова начала озираться. э л и г а с вдруг подхватил ее за подбородок и заглянул прямо в глаза. Моя дорогая, запомни: им нельзя верить, а кому можно? Тебе? Верить нужно себе и в себя. С этими словами он наклонился, запечатлевая поцелуй на ее губах нежный, почти невесомый. От него потеплело в груди, а руки буквально зачесались от желания обнять дракона. Если все против тебя, то приходится быть против всех, шепнул он ей на ухо, прежде чем отстраниться. А вообще общая магия – это просто фокусы. По сравнению с тем, что может ритуалистика, как ни в чем не бывало, продолжил он совсем другим тоном. Можешь для начала посмотреть краткий рунический алфавит. Выучить его легко, достаточно запомнить правила десяти пальцев. Может, нам все-таки стоит уйти отсюда? Дивар на это лишь покачал головой. Не выйдет. Агенты тайной канцелярии. Появились еще более неожиданно, чем в прошлый раз. Не было ни свиста, ни хлопков. Должно быть, площадку накрыли барьером против телепортации, потому что они просто вышли из зданий, окружив их плотным кольцом. Дурное предчувствие, появившееся в тот момент, когда Маргарита уловила изменившуюся атмосферу, подтвердилось. и обратилась в настоящий страх, но не за себя. Улетай, шепнула она Элигасу. Вместо того, чтобы обратиться в дракона и взмыть в небо, тот лишь стоял и смотрел на нее. На губах играла задумчивая улыбка, а его рука перебирала кончики прядей ее волос. Проклятие Геры! Улетай же! Она оттолкнула его. Почему он медлит? Его же схватят, поймают. И даже если не казнят, то у отца хватит ресурсов, чтобы пожизненно держать Девуара пленником где-нибудь на задворках Шитара. Но тот ничего не предпринимал. А потом стало поздно. Агенты подошли к ним слишком близко, направили на дракона сразу несколько замедлителей и в ы р в а в ш и е с я из длинных палок. Голубоватое свечение полностью обездвижило его. Собственное тело стало ватным, каким оно бывает, когда отлежишь руку или ногу. Маргарита прикусила губу, наблюдая за замершим в одной позе лигасом. Но вскоре и ее подтолкнули в спину, отводя в сторону. В отличие от дракона двигаться она могла, хотя ощущения все равно были не самые приятные. Почему Дивар решил сдаться? Двадцать лет успешно прятался, мог бы скрыться и сейчас. Она же с ума сойдет, если теперь его все время будут держать под замедлителями. Вот только мысли о собственном незавидном положении отошли на второй план. Стоило увидеть черную фигуру отца, он стоял всего в пяти шагах от нее, губы поджаты. Руки скрещены на груди, и без того мрачный профиль выглядел еще более устрашающе из-за залегших под глазами теней. Маргарита несколько раз успела прокрутить в голове эпитеты, которыми он, возможно, сейчас награждал непутевую дочь. Неужели она думала о том, что приставучие пьяницы в третьесортном баре? Это страшно. или о том, что жутко, когда тебя похищает давний враг. Настоящий кошмар — это собственный стыд и необходимость получить по заслугам. Снимайте барьер. Отдал команду отец, после чего шагнул к ней. Но вместо того, чтобы на кричать, он внезапно обнял ее и тут же включил телепорт. Щелчок, свист и недолгое ощущение полета. Они оказались дома, перенеслись прямо на красный помост для стационарной телепортации. Отец осторожно отстранился. С тобой все в порядке? В этот момент Маргарита поняла, что ему сейчас ничуть не легче, чем ей. Прости, что подвел тебя, внезапно сказал он. Я сама во всем виновата. Они прошли в холл на журнальном столике. стояла п о ч а т а я бутылка с крепким алкоголем, а диван выглядел так, будто на нем спали несколько ночей подряд. А мамы дома нет. Вильгельм сел в свое любимое кресло, а Маргарита устроилась напротив. Она пока гости ту твоей бабушки, и она не знает о том, что произошло. И лучше бы ей и не знать. Это повисло недосказанным продолжением, но она все и так поняла. Папа всегда старался оградить маму от любых волнений, а тут, возможно, сыграло еще и то, что он чувствовал себя виноватым. Что ж, теперь не нужно спрашивать, в кого у нее такая не любовь к признанию своих ошибок. И что теперь будет? А теперь ты отправишься в свою комнату и ляжешь спать. Все остальное будем обсуждать завтра. Маргарита была благодарна ему за это. Пожалуй, разговоры действительно лучше оставить на утро. В комнате ее ждал горячий ужин, и только увидев сервированный столик, она поняла, что уже давно ничего не ела. Значит, отец заранее знал, что ее удастся спасти. Странно. После быстрого ужина она поняла, что уснуть будет не так-то просто. Слишком много тем. Предстояло поднять завтра, но кое-что можно было сделать уже сегодня. Все документы в их доме хранились в отцовском кабинете, вход в который находился в родительской спальне. Мамы не было, папа спал на диване в холле, а благодаря ее способностям закрытых дверей не существовало. Подшивки старых газет она нашла быстро. Сейчас ее интересовали только те, что были выпущены двадцать лет назад. Вряд ли официальная информация соответствовала действительности хотя бы наполовину, но других источников у нее не было. Родители никогда не поднимали эту тему в разговорах, а напрямые вопросы отшучивались или попросту отказывались говорить. Раньше. Она думала, что это из-за судебного решения, по которому ее должны были отдать в чужой род, но теперь начинала подозревать, что было что-то еще. Кто сказал, что силу должна была получить она? Насмешливый голос дракона никак не шел из головы, она снова и снова вчитывалась в пожелтевшие от времени страницы. Что за игру ты ведешь, Элигас Девуар? Хелвин Маннер был удивительно унылым местом. Профессор в а л л е н а р привыкший к постоянному шуму в стенах родной академии, чувствовал себя не в своей тарелке в этом мрачном доме. Было бы лучше, если бы я сам к тебе пришел, Ксандер. Поморщился хозяин в ответ на его визит. И когда бы это случилось? Можно подумать, я не знаю, как сложно тебя выловить. Профессор бесцеремонно прошел в холл и, не дожидаясь разрешения, плюхнулся на диван. Не то, чтобы они с Вильгельмом были друзьями, но после сегодняшнего глава тайной канцелярии определенно был ему должен. в о Соединение прошло удачно. Хелвин на это лишь приподнял одну бровь. всем своим видом показывая, что семейные дела он обсуждать не собирается. тогда к делу. ты ведь помнишь, что я участвовал в изучении последствий попытки переворота двадцать лет назад. к чему ты клонишь? Вильгельм отвечал сделанным безразличием, но л е к с а н д р прекрасно видел, как дракон насторожился. помнится тогда я проводил замеры. магического потенциала твоей рабыни, подвергшейся воздействию ритуала, который проводила Августа. Император так боялся любых проявлений божественного, что приказал тебе отправить ее обратно в родной мир. Дракон подцепил графин с журнального столика и налил себе выпить. Профессор усмехнулся этой демонстративности. Ему выпить предложено не было. Агата, там, где приказал император, пожал плечами дракон. Вот только боялся император, о т не ю д ь н т в о ю рабыню, а того, что было заключено в ней. И сегодня, когда я проводил замеры потенциала твоей дочери, говори прямо, чего ты хочешь. к с а н д р улыбнулся. Он сам не любил ходить вокруг да около, но ситуация... Требовало того, чтобы дракон понимал всю серьезность его угроз. Долг велит мне сообщить его императорскому величеству о том, что я выяснил. Скорее всего, тот примет решение отправить дочь вслед за матерью, а заодно проследит, чтобы путь в наш мир был навсегда ей заказан. Правда, это может вызвать сомнения в твоей лояльности и компетентности. Столько лет бок обок с девочкой и ничего не заподозрить. Плюс не мешает проверить еще и сына. Кстати, как так вышло, что от человечки родился чистокровный дракон? Профессор видел, как дернулась щека у дракона, хотя тот продолжал все так же расслабленно. сидеть в кресле стоило отдать Хелвину должное, учитывая общий для всех драконов взрывной темперамент и мерзкие наклонности. Выдержка у него была. У меня всего два вопроса. Удивите меня. После непродолжительного молчания произнес Вильгельм. Во-первых, что вы хотите за свое молчание? А второе, что мешает мне? Убить вас прямо здесь и сейчас. Вот это уже был деловой разговор. Готовясь к посещению х э л в и н Манора, Ксандер несколько раз прокрутил в уме варианты диалога с хозяином дома. Но ни в одном из них он не доходил до своих требований так быстро, что ж, браво, достопочтимый, вы не даром занимаете свой пост. Во-первых. Я хочу подробнее изучить вашу дочь с научной точки зрения. Она бесценна. Работа с ней продвинет общую магию на столетие вперед. Открытия, которые можно будет совершить, войдут в аналы мировой истории и прославят вас, разумеется. Кисло заметил дракон. Во-вторых будет, а во-вторых, передразнил его тон Ксандер. Как я понял, вы наконец поймали э л и г о с а Девуара. Даже если он растерял большую часть своих умений во время скитаний, то все равно он лучший ритуалист и специалист по рунам в ш и т а р е Я хочу, чтобы он работал на меня. Его знания мне пригодятся. Скромно, лаконично подытожил Дракон. Профессор согласно кивнул. Он действительно считал свои запросы скромными, ничего невыполнимого, а кроме того, все, чего он хотел, несло пользу обществу и было направлено исключительно на научные цели. А что насчет моего второго вопроса? Я позаботился, чтобы в случае моей смерти император узнал о содержании нашего сегодняшнего разговора, и все. Вильгельм поднялся с места, отходя к высокому резному бюро в углу холла. В каком смысле и все. Это явно сбило с толку профессора. За спиной е к с а н д р а раздался щелчок и тонкий свист. Сработал портативный телепорт. Он обернулся и увидел переместившегося прямо в холл человека в серой форме агента канцелярии. в ы з ы в а л и ш е ф Не обращая внимания на профессора, спросил агент: «Валентин, у тебя появилась отличная возможность закрыть свой недавний промах. Это профессор Валенар, и он считает, что шантажировать главу тайной канцелярии — это хорошая идея. Профессор Валенар — это Валентин Деменс, полукровка с одним очень специфическим талантом». к с а н д р напрягся. Его план летел прямо к Гере в пасть. Все-таки не стоило сюда приходить. Такие разговоры нужно вести на своей территории. Кажется, это было где-то тут. Вильгельм вновь отвернулся, продолжая рыться в бюро. Прошу меня извинить, с у д а р и Мне нужна всего секунда. Где-то тут должна быть заготовка заклинания с п о л о г о м тишины. Маргарита дома спит, она очень ч у т к о Не хотелось бы беспокоить мою девочку. Профессор поднялся с дивана и попятился в сторону выхода. О, нашел! Хелвин достал небольшую деревянную дощечку. Выражение лица дракона неуловимо изменилось, на губах з а п л я с а л а предвкушающая улыбка. п о д ж а р и ему мозг, вал. Хочу знать, кто еще в курсе. Относительно информации по моей дочери хозяин дома переломил заготовку пополам, и холл мгновенно окутало синим свечением. Вильгельм поднимался по ступеням манора с наглым полукровкой, возомнившим себя светилом науки, было покончено. Теперь необходимо проверить, что Маргарита спит, и ночные визитеры ее не побеспокоили. Вот только комната девушки оказалась пуста. Еще полчаса ушло на то, чтобы убедиться, что ее нет не только в комнате, но и во всем доме.